Несостоявшийся орден Не изменилось отрицательное отношение вождя советского народа к собственному культу и в 1940-е годы. Так, на учрежденном 8 ноября 1943 года знаменитом солдатском ордене славы первоначально планировалось поместить сталинский барельеф. Однако Иосиф Вассарионович забраковал этот вариант, и эскиз стали переделывать. Над ним москалёв колдовал в течение трех дней. В результате на ордене появилось слово «Слава», давшее потом имя новой государственной награде. А в центре барельеф Багратиона Москалев заменил сталинским. Хрулёв, как писал в своих воспоминаниях Резниченко, понес работу Москалева Сталину. Тот, посмотрев внимательно на свое изображение, сказал «У нас есть Спасская башня». Потом вождь, сделав паузу, добавил «Это сердце Москвы. Вот Спасскую башню и надо поместить». Сноска 58. Пахомов В. Слава, озаренная победой. Отечественные записки. Выписка 28, страница 2. Приложение к газете «Советская Россия» 2003. 23 октября. Номер 119. 12462. На учрежденном одновременно с Орденом Славы в Высшем Военном Ордене Победа первоначально планировалось разместить барельефы Ленина и Сталина. Однако и здесь, по настоянию вождя, они были заменены на изображение Спасской Башни Кремля. Сноска 59. Дуров В.А. Орден Ленина. Орден Сталина. Проект. БМ-2005. Страница 97. Позднее барельеф Сталина все-таки был помещен на медалях за победу над Германией, за победу над Японией и за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Двойные барельефы Ленина и Сталин изображены на медали «Партизану Великой Отечественной войны» 1943 и юбилейной медали «30 лет Советской армии и флота» 1948. Вскоре после окончания Великой Отечественной войны группа высших руководителей выступила со следующей инициативой в Политбюро ЦК ВКПБ. Вносим на рассмотрение Политбюро следующие предложения. Первое. Наградить товарища Сталина Орденом Победа. Второе. Присвоить товарищу Сталину звание Героя Советского Союза. Третье. Учредить Орден Сталина. Четвертое. Соорудить сталинскую арку Победы при въезде в Москву на автостраде Москва-Минск. Соответствующие указы предлагаем принять на двенадцатом съезде Верховного Совета, 22 июня 45 год. В. Молотов, Л. Берия, Г. Маленков, К. Ворошилов, А. Микоян. В левом верхнем углу документа есть пометка карандашом «Мой архив» и «Сталин». Сноска 60. Дуров. В.А. Орден Ленина. Орден Сталина. Проект. Страница 98. Первый пункт не вызвал у Сталина неприятие, поскольку его деятельность на посту Верховного Главнокомандующего вполне соответствовала статусу Ордена Победа. Только глупцы и демагоги могут утверждать, будто победа в Великой Отечественной войне была одержана не благодаря, а вопреки Сталину. Что же касается звания Героя Советского Союза, то Сталин не считал себя достойным этой награды и никогда не надевал медаль «Золотая звезда». Вот что рассказывал Молотов в одной из бесед с писателем Феликсом Чуевым в 1970-е годы. Сталин сказал, что он не подходит под статус Героя Советского Союза. Героя присваивают за лично проявленное мужество. «Я такого мужества не проявил», — сказал Сталин, — «и не взял звезду. Его только рисовали на портретах с этой звездой». Когда он умер, золотую звезду Героя Советского Союза выдал начальник наградного отдела. Ее прикололи на подушку и несли на похоронах. «Сталин носил только одну звездочку. Героя социалистического труда», — добавляет Молотов. Сноска 61. Чуев, Ф. 140 бесед с Молотовым. Москва, 1991. Страница 254. Владимир Лилуев, вспоминая события 1945 года, отмечает... На другой день после парада указом Президиума Верховного Совета СССР И.В. Сталину было присвоено звание Героя Советского Союза. Инициативу в этом проявил Маленков, но Сталин от этой высокой чести отказался, да еще с Калининым, подписавшим указ, поговорил круто. «Я, мол, в боевых действиях участия не принимал, подвигов не совершал, я просто руководитель». Как верховный главнокомандующий он принял звание генералиссимуса. А вот все попытки штабистов создать для него специальную форму под это звание закончились скандалом. Он до конца своей жизни носил маршальскую форму, которую незадолго до смерти отдал художнику П.В. Васильеву. Сноска 62. Аллилуев В.Ф. Алилуевым. Сталин. Хроника одной семьи. Москва. 2002. Страницы 206-207. Два последних пункта насчет ордена Сталина и сталинской арки были отвергнуты. Кстати, спустя 4 года в связи с семидесятилетием летием вождя вновь возник вопрос об учреждении Ордена Сталина. Были изготовлены пробные экземпляры Орденских знаков, подготовлен проект указа Президиума Верховного Совета СССР, разработан статут награды. Сноска 63. Дуров В.А. Орден Ленина. Орден Сталина. Проект. Страница 98. Однако падки налезть, тиран вновь отказался учреждать орден имени себя. Всем известен памятник советскому воину-освободителю в Трептов парке. Гораздо менее известно, что первоначально на этом месте планировалось поставить статую Сталина. Я спросил, Евгений Викторович, а правду ли говорят, что вокруг проекта памятника советским солдатам в Трептов парке Берлина тоже были долгие споры? Да, споры были. «К тому же поначалу я и сам имел несколько вариантов скульптурного ансамбля памятника». Вучечич рассказал о некоторых подробностях проектирования и сооружения известного ныне всем 30-метрового бронзового воина-освободителя. Толчком к творческим поискам послужила его беседа с маршалом К.Е. Ворошиловым в августе 1945 года. Климент Ефремович подсказал. Недавно Потсдамскую декларацию победителя от имени советского народа подписал товарищ Сталин. Значит, в центре ансамбля памятника должен быть он. Во весь рост, из бронзы, с изображением Европы или глобусным полушарием в руках. Вучетич довольно быстро выполнил данный ему заказ, но в душе не совсем остался доволен собой. Сделал несколько заготовок в глине. Солдат-победитель со знаменем, солдат с автоматом. Несколько рассказанных ему случаев о спасении немецких детей окрылили художника на новый творческий поиск, и он создал скульптуру «Солдат с ребенком на груди». Когда видоизменил ее, обогатил содержание, то получилась скульптурная композиция «Воин-освободитель». Старательно вылепил этого богатыря-воина и поставил рядом с генералиссимусом. Вначале в мастерской, а потом в одном из залов Московского Кремля. Члены художественного совета сосредоточили свое внимание на полутораметровой скульптурной фигуре генералиссимуса. Фигуру солдата с девочкой на груди будто не замечают. Но вот появился и В. Сталин. Не торопясь, прошел вокруг стола, на котором стояли эскизы, повернувшись к скульптору, спросил. «Слушайте, Вучетич, вам не надоел этот?» «С усами». Он нацелился монштуком трубки в лицо полутораметровой фигуры. «Это пока эскиз», — попытался кто-то заступиться за скульптором. Автор был контужен на фронте, но не лишён языка, — прервал того Сталина и устремил взгляд на фигуру под целлофаном. «А это что?» «Это тоже эскиз», — ответил Вучетич. «Тоже и...» «Кажется, не тоже», — заметил Сталин. «Покажите». Вучетич снял целлофан с фигуры солдата. Сталин скупо улыбнулся и сказал вот этого солдата мы и поставим в центре берлина на высоком могильном холме так и порешили пусть этот великан в бронзе победитель несет на своей груди девочку светлые надежды народа освободившего мир от коричневой чумы сноска шестьдесят Качуков а на мамаевом кургане тишина красная звезда две тысячи второй октября номер сто девяносто двадцать три тысячи семьсот тридцать пять страница четыре Как мы помним, Иосиф Вассарионович отказался праздновать свое 55-летие. 60-летие Сталина совпало с Советско-финляндской войной. А 65-летие с Великой Отечественной устройство помпезных праздниц в те годы было неуместным. Однако и в 1949 году Сталин был против пышных торжеств по случаю своего 70-летия, с большой неохотой поддавшись на уговоры соратников. Сталину сообщили, что члены Политбюро высказываются за то, чтобы широко отметить 70-летие со дня его рождения. Иосиф Вассарионович категорически возражал. «Думаю», — сказал Поскребышев, — «что Политбюро все же примет такое решение, и товарищу Сталину придется подчиниться». Ведь его юбилей по замыслу Политбюро имеет большое политическое значение. Во-первых, для усиления влияния коммунистических, рабочих партий на массы, И, во-вторых, это прекрасный повод для того, чтобы лидеры всех коммунистических и рабочих партий собрались в Москве. А там сами знаете, какие актуальные вопросы они обсудят. Сталин не может игнорировать эти обстоятельства. Он должен будет дать согласие. Поскребышев попытался заговорить о предстоящем юбилее, но Сталин, не терпящим возражений тоном, остановил его. «Изберите другую тему. Больше об этом не заговаривали». Несмотря на возражения Сталина, Политбюро приняло решение о праздновании его 70-летнего юбилея. Был образован юбилейный комитет во главе с Н.М. Шверником. Юбилей широко отмечался 21 декабря 1949 года. Сноска 65. ФРГ. Антисталинская подлость. Москва 2007. Страницы 273-274.